Боюсь, что образ современного англичанина долго будет мешать другим образом. Сбуду скорее черты этого образа вам и постараюсь забыть. Замечу, между прочим, что все здесь стремится к тому, чтобы устроить образ жизни как можно проще, удобнее и комфортабельнее. Сколько выдумок для этого, сколько потрачено гения изобретательности – на машинки, пружинки, таблицы и другие остроумные способы, чтобы человеку было просто и хорошо жить. Если обстановить этими выдумками, машинками, пружинками и таблицами жизнь человека, то можно в пандан подстать к вопросу о том, достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники, поставить вопрос – Удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились удобства? Новейший англичанин не должен просыпаться сам, еще хуже, если его будет слуга. Это коварство, отсталость и при том слуги дороги в Лондоне. Он просыпается по будильнику, умывшись посредством машинки и, надев вымотое паром белье, он садится к столу, кладет ноги в назначенный для того ящик, обитый мехом, и готовит себе с помощью парожа в три секунды бифштекс или котлету и запивает чаем. Потом принимается за газету. Это тоже удобство. Одолеть лист «Таймс» или «Хэральд». Иначе он будет глух и нем целый день. Кончив завтрак, он по одной таблице припоминает, какое число и какой день сегодня — справляется что делать, берет машинку, которая сама делает выкладки. Припоминать и считать в голове неудобно. Потом идет со двора. Я не упоминаю о том, что двери перед ним отворяются и затворяются взад и вперед почти сами. Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента. Он все сделал благодаря удобствам. Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстуке, обритый, остриженный, с удобством, то есть зонтиком под мышкой, выглядывает из вагона, из кэба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по темзе, бродит по музеуму, скачет в парке. В промежутках он успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог, дюка, мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того, покойный сознанием, что он прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и правые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос — Он садится обедать. И, встав из-за стола, не совсем твердо вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает себя машинкой и сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает. Облако английского тумана, пропитанное паром и дымом, каменного угля, скрывает от меня этот образ — Оно проносится, и я вижу другое. Вижу где-то далеко отсюда, В просторной комнате, на трех перинах, Глубоко спящего человека. Он и обеими руками, и одеялом Закрыл себе голову, Но мухи нашли свободные места, Кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, Но есть дедовские часы, Они каждый час свистением, хрипением и всхлипыванием пробуют нарушить этот сон. И все напрасно. Хозяин мирно почивает. Он не проснулся, когда посланная от барыни парашка будет к чаю после троекратного тщетного зова, потолкала спящего, хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра. Даже когда слуга в деревенских сапогах, на солидных подошвах с гвоздями трижды входил и выходил, потрясая половицы. И солнце обжигало сначала темя, потом висок спящего, и всё почивал он. Неизвестно, когда проснулся бы он сам собою, разве когда не стало бы уже человеческой мочи спать, когда нервы и мускулы настойчиво потребовали бы деятельности. Он пробудился от того, что ему приснился дурной сон. Его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном, и барин проснулся, обливаясь потом. Он побронил было петуха, этот живой будильник, но, взглянув на дедовские часы, замолчал. Проснулся он, сидит и недоумевает, как он так заспался, и не верит, что его будили что солнце уже высоко, что приказчик два раза приходил за приказаниями, что самовар трижды перекипел. «Что вы не идете сюда?» — ласково говорит ему голос из другой комнаты. «Да вот одного сапога не найду», — отвечает он, шаря ногой под кроватью. «И панталоны куда-то запропастились. Где Егорка?» Справляются насчет Егорки и узнают что он отправился рыбу ловить бреднем в обществе некоторых любителей из дворовых людей. И пока бегут, не спеша за Егоркой, на пруд, а Ваньку отыскивают по задним дворам или Митьку извлекают из глубины девичий, барин мается, сидя на постели, с одним сапогом в руках и сокрушается об отсутствии другого. Но все приведено в порядок. Папог еще с вечера затащила в угол под диван мимишка, а панталоны оказались висящими на дровах, где в торопях забыл их Егорка, чистивший платье и внезапно приглашенный товарищами участвовать в рыбной ловле. Сильно бы вымолил ему голову, но Егорка принес к обеду целую корзинку карасей, сотни две раков, да еще борчонку сделал дудочку из камыша, а барышни достал два водяных цветка — за которыми чуть не с опасностью жизни лазил по горло в воду на середину пруда. Напившись чаю, приступают к завтраку, подадут битого мяса с сметаной, сковородку грибов или каши, разогреют вчерашнее жаркое, детям изготовят манный суп, всякому найдут что-нибудь по вкусу. Наступает время деятельности — Барину по городам ездить не нужно. Он ездит в город только на ярмарку раз в год, да на выборы. И то, и другое еще далеко. Он берет календарь, справляется, какого святого тот день. Нет ли именинников, не надо ли послать поздравить. От соседа за прошлый месяц пришлют все газеты разом. И целый дом запасется новостями надолго. «Пора по работам», — пришел приказчик в третий раз. «Что скажешь, Прохор?» — говорит барин небрежно. Но Прохор ничего не говорит. Он еще небрежнее достает со стены машинку, то есть счеты, и подает барину, а сам, выставив одну ногу вперед, а руки заложив назад, становится поодаль. «Сколько чего?» — спрашивает барин, готовясь класть на счетах. Овса в город отпущено на прошлой неделе 70 Хочется сказать 5 четвертей. 79 Договаривает барин и кладет на счетах. 79 Мрачно повторяет приказчик и думает. Экая память-то мужицкая. А еще барин. Сосед-то барин. Слышь, ничего не помнит. А наведывались купцы о хлебе, — вдруг спросил барин, подняв очи на лоб и взглянув на приказчика. «Был один вчера». «Ну?» «Дешево дает. Однако...» 2 рубля». «С гривной?» — спросил барин. «Молчит приказчик. Купец точно с гривной давал». «Да как же барин-то узнал?» Ведь он не видел купца. Решено было, что приказчик поедет в город на той неделе и там покончит дело. «Что же ты не скажешь?» — вопрошает барин. «Он обещал побывать опять», — говорит приказчик. «Знаю», — говорит барин. «Как знает?» — думал приказчик. «Ведь купец не обещал. Он завтра к батюшке за медом заедет, а оттуда ко мне. И ты приди, и мещанин будет». «Приказчик все мрачней и мрачней. Слушаюсь», — говорит он сквозь зубы. Барин помнит даже, что в третьем году Василий Васильевич продал хлеб по три рубля. В прошлом дешевле, а Иван Иванович по три четвертью. То в поле чужих мужиков встретит да спросит, то напишет кто-нибудь из города. А не то, так видно, во сне приснится покупщик, и цена тоже. Недаром долго спит.